Портал «Фантаскоп» представляет «В поисках Шамбалы» Автор – Дара Читает Олег Шубин Путешествие на Запад Переходя на сухой язык цифр, можем сообщить, что Тибет занимает площадь 2,5 миллиона квадратных километров. Его население до китайского вторжения составляло 6 миллионов человек. Страна состоит из трех провинций – Уцанг, Амдо и Кхам. Тибет граничит с Непалом, Индией и Китаем, а большую часть его территории занимают заснеженные вершины Гималаев. Пять самых крупных рек Азии начинают свой путь на Тибете, в том числе Инд, Меконг и Брахмапутра. Таким образом, можно без преувеличения сказать, что большая половина человечества живет вниз по течению из Тибета. Истоки этой загадочной и таинственной страны прячутся в глубине веков. Как в любой истории, в ней были победы и поражения, правители талантливые и, скажем прямо, не очень умные, властолюбивые и мечтательные. А начиналось все, как и полагается, с легенды. Давным-давно Будда Авалокитешвара, Будда Сострадания, принял облик обезьяньего царя Бранрингпо, а богиня Тара — облик прекрасной дьяволиции Бранрингмо. Оба они спустились на землю и избрали местом обитания высокие заснеженные горы и зеленые леса Тибета. Надо ли добавлять, что Бранрингпо полюбила отважного и мудрого повелителя обезьян, Однако Бранрингмо не ответил ей взаимностью, ибо еще юным принял обет безбрачия. Тогда оскорбленная дьяволица, исчерпав все средства и томясь от любовной тоски, пригрозила царю. «Если ты не возьмешь меня в жены, я вступлю в брак со злым демоном, и наши потомки заселят всю эту прекрасную страну и превратят ее в обитель огня и злобы». Сострадательный по не мог допустить этого, посему и вступил с дьяволицей в брак, от которого и произошли первые тибетцы. Место, где обезьяний царь и Бранрингмо провели свою первую брачную ночь, согласно легендам, находится в долине Ярлунг и почитается ныне как священное. В пятнадцатом веке знаменитый китайский путешественник и ученый У Чэньэнь написал роман «Путешествие на Запад» об одном из буддийских патриархов, Сюань Цане, о его проповедях и приключениях на пути из Китая в Индию. В устах неграмотного простонародья этот роман, по какой-то загадочной случайности, переплелся с легендой о царе обезьян, да в таком виде и дошел до наших дней, когда по нему в 1965 году был снят китайский мультфильм «Сунь Укун. Путешествие на Запад» в котором, несмотря на всю причудливость и фантастичность приключений главных героев, хватает и тонкого юмора, и буддистской мудрости. Давным-давно Так рассказывают о заселении Тибета буддисты. Но поклонники религии Бон-Па полагают, что все было совершенно иначе. В те далекие времена землю заселяли злые духи, наги, Потому-то простым смертными приходилось все дни проводить в борьбе с ними. И вот однажды с небес по серебряной нити спустился Тонпа Шенраб. Он стал первым царем тибетцев и научил их, как побеждать злых духов. Именно он и нарисовал первый охранительный знак, закрученную против часовой стрелки свастику, символ несгибаемости воли людей и их противостояния силам природы. Но это все легенды, а впервые государство Тибет стало известным соседям Непалу, Индии и Китаю к концу седьмого века нашей эры. Пока главенствующей религией была бонпа, армия страны не только умело охраняла границы, но и частенько совершала завоевательные походы, в большинстве своем успешные. В середине X века в Тибете появились первые буддистские проповедники. Они несли жителям страны идеи мира и благоразумия, готовы были открыть тайну достижения нирваны. Тибетцы охотно слушали проповеди, предоставляли монахам возможность строить для себя монастыри, но в большинстве своем оставались приверженцами религии и предков. Но с приходом к власти царя Сонгцзена Гамбхо все изменилось. Этот великий воин и мудрый правитель, дабы укрепить связи с соседями, Взял в жены китайскую и непальскую принцессу. Обе супруги были буддистками. Они привезли с собой не только своих священнослужителей, но и статуи Будды и старинные свитки. А главное, их великодушие и целомудренное служение стали примером для самого великого царя. Сонг Цзэн не только перешел в буддизм, но и основал первые на территории страны монастыри и построил в Лхасе два храма. Именно при этом правители, один из его сановников, был отправлен в Индию для изучения санскрита и перевода сакральных текстов. А на основе древнего языка индусов впоследствии был создан тибетский алфавит. Яблоко раздора Шли годы. Тибет медленно, но верно превращался в страну мудрости и тайных знаний. Росло число жаждущих просветления — но количество воинов неуклонно сокращалось. Да и распри между представителями разных школ и учений только подливали масло в огонь. Теперь Тибет завоевывали все, кому не лень. За свою многовековую историю эта маленькая и отныне практически беззащитная страна побывала под властью китайцев, жестоких монголо-татаров, чжур и многих иных соседних племен. Безусловно, самим победителем общение с мудрыми тибетцами приносило только пользу. Завоевывая более развитый в культурном отношении народ, завоеватели всегда немало перенимают от побежденных. Кстати, идеологом превосходства духовной власти над светской в Тибете стал именно завоеватель, монгольский император Хубилай. Именно он, покровительствуя буддистам, поставил наряду за светским правителем во главе государства великого учителя Пак-Баламу и нарек его Далай-Ламой, светоч разума. Тогдашний Банчань, князь Тибета, разумеется, был недоволен, но спорить с воинственным Хубилаем не посмел. Многие века потом светские правители стремились принизить значимость Далай-Лам, а иногда и физически избавиться от соправителей. Междоусобные конфликты разрешались лишь благодаря вмешательству очередных покровителей Тибета, в основном китайских императоров. В конечном итоге, в XVII веке, титул Банчаня был попросту упразднен, а вся власть оказалась в руках правителя духовного Далай-ламы. Путь к свету у каждого свой Как уже упоминалось, коренной религией Тибета была Бон-па, основанная на борьбе недружелюбных сил природы с человеком. Мистический опыт получался жрецами в состоянии транса и давал возможность подчинить себе не только духов природы, но и окружающих людей, и в первую очередь самого себя. В ходу были ритуалы наведения порчи на злых духов, нагов, с помощью кукол, клочков одежды и волос может быть поэтому религию бон частенько сравнивают с африканской магией вуду на самом то деле сторонники бон па могут быть как белыми так и черными как убивать так и исцелять разумеется появление конкурирующей религии буддизма вызвало серьезное сопротивление последователей бон па понадобилось несколько веков для налаживания мирных отношений и взаимопроникновения белой бон и тибетского буддизма. О появлении буддизма на Тибете существует легенда. Однажды тибетский царь Лхат-Хот-Хори, время правления второй век нашей эры, гулял по крыше своего прекрасного дворца. Неожиданно ему на голову прямо с небес упала драгоценная шкатулка, в которой были заключены священные тексты и драгоценные реликвии. Царь Увы, не сумел оценить подарка высших сил, ибо был неграмотен. Так и лежала шкатулка в сокровищнице много веков, дожидаясь своего часа. А час этот настал только в десятом веке, во время правления царя Лха Тхорони Ньяцена. Надо сказать, что в те далекие времена, несмотря на кажущиеся кипение религиозных страстей и догматические разногласия, Каждый тибетец мог выбрать себе наиболее близкое направление в буддизме, одной из самых толерантных религий. Одновременно мирно сосуществовали четыре высокочтимые секты, полностью согласные в том, что высшей целью является внутреннее просветление верующих и достижение нирваны, но несколько расходившиеся в комментариях к священным текстам. Все направления развивались параллельно, не мешая друг другу и почти не ссорясь, до конца XIV века, когда талантливый проповедник Дзонг Каапа основал свою секту, Гелугпа, секта добродетельных, которая постепенно вытеснила остальных и стала основой существующего ныне тибетского буддизма, ламаизма. Проповедник большое внимание уделял безупречности поведения самих лам и монахов, много сил приложил к тому, чтобы привлечь на путь просветления всех верующих, а не только избранных, спасающих по монастырям. Идея пути, не углубляясь в богословские тонкости, очень проста. Наша жизнь — вечное страдание, окружающий же мир только усиливает их. Поэтому те, кто стремится прервать цепочку перерождений и избавиться от страданий и в этой жизни, и в следующей, должны достичь состояния нирваны, в котором страдания нет, как нет и всех иных чувств. Достичь нирваны можно только путем многолетних молитв и медитаций, частенько и ни в одном перерождении. Но в данном случае цель оправдывает средства. Как награду человек получает вечный покой и несуществование, освобождается от необходимости снова и снова рождаться в этом мире. Слухами земля полнится. Таинственной и высокогорной страной европейцы интересовались много веков. Сначала из соображений коммерческих. В поисках пути в далекий Китай купцы и предприимчивые миссионеры собирали и сведения о странах, расположенных по соседству. Первыми, кто упомянул в своих путевых записках даже не сам Тибет, а о Шамбалу, были иезуитские священники Стефан Чачелла и Джон Кабрал. «Легенду о Шамбале» Не путать с Шангриллой, прекрасным и светлым городом праведников, берущим свое начало в романе английского писателя Джеймса Хилтона «Утраченный горизонт». Стране праведников, куда путь открыт не всякому, но только тому, кто достиг высокой степени просветления. Впервые появилась в рукописи третьего панчен Ламы Лобсан Яншэя. Вообще, поиск дороги в эту страну и мечты о духовном общении с ее владыкой — были темами, особо почитаемыми среди тибетских аскетов и монахов. Книг, посвященных Шамбале, по нескольку в каждом монастыре, и хотя они расходятся в некоторых деталях, повествуют, в общем-то, об одном. Владыка Шамбалы Сучандра присутствовал на проповеди Будды, посвященной доктрине «Колеса времени». Царь прибыл в сопровождении большого числа бодхисаттв Девов и асуров из девяносто шести провинций Шамбалы. Проповедь произвела на праведного царя столь великое впечатление, что отныне и до конца своих дней он посвятил себя составлению комментариев к ней. А, умирая, передал сыну таинство доктрины и завещал хранить ей верность и передавать потомкам. Все эти теологические тонкости мало интересовали европейцев. Им нужно было искать новые земли для торговых операций, а заодно осенить светом Божьего Слова нечестивцев, не знающих имени Иисусова. Попасть в Шамбалу так никому из миссионеров не удалось, как не удалось сделать это в более позднее время и многочисленным путешественникам, бескорыстно искавшим света истины. Среди них были и наши соотечественники Елена Блаватская и Николай Рерих. Последний не только провел в научно-исследовательских экспедициях на Тибете несколько лет, но и в восхищенной красотой и величием этого горного края написал много картин. Среди них не только пейзажи, но и полотна, посвященные старинным легендам. Знаменитые «Красные кони», написанные по мотивам легенды, повествующие о том, как буддистские монахи во время снежных бурь исхода лавин с гор разбрасывали по склонам красных бумажных коней, посылая их на помощь попавшим в беду путешественникам. Большая же часть путешественников, менее чувствительная к религиозным тонкостям, занималась исследованием Тибета в целях просветительских. Ведь, начиная с XVIII и до начала XX веков, интерес к нашим соседям на Востоке рос не по дням, а по часам. Одним из первых россиян пешком исходил почти весь Тибет путешественник и историк отец Иоакинф Бичурин. Веком позже, по его следам и далее со своими экспедициями, прошел Николай Михайлович Пржевальский. Единственным человеком, попытавшимся соединить исследования тибетской медицины с политическими целями, был Жамсаран Петр Бадмаев, монгол и российский подданный служивший русскому императору и стремившийся лечить людей в соответствии с рекомендациями тибетских врачей. Его ученик Гомбожал Цыбиков утверждал, что Бадмаеву удалось посетить не только Лхасу, но и несколько монастырей, закрытых для иностранцев, и получить аудиенцию у далай ламы. В тайны Тибета безуспешно пытались проникнуть и представители многих европейских стран. Однако И научно-исследовательские экспедиции, и альпинистские походы заканчивались неудачами. К святым местам иностранцев не допускали. И дело не только в местных жителях. Казалось, сама природа противилась вторжению непочтительных чужаков. Откуда-то налетал штормовой ветер при ясном небе, с гор сходили лавины, погребавшие под собой смельчаков но это все можно еще как-то списать на суровый климат и плохую подготовленность. А вот уже в 30-е годы XX -го века Тибет показал одному из земных правителей, что вторгаться в его тайны недостойным не следует. В гитлеровской Германии существовал научно-исследовательский институт аннен поначалу занимавшийся антропологией и этнографией. С легкой руки курировавшего институт Гиммлера Началась организация экспедиции на Тибет, дабы найти доказательства древности арийской расы. Экспедиции организовывалось великое множество, более двадцати. И всегда, перед самым выходом в путь, случались неприятности, вроде бы между собой не связанные, но мешавшие проведению похода. То неожиданно заболеет начальник экспедиции, то почему-то откажут моторы на всех самолетах, предназначенных для нее, то груз оборудования окажется доставленным совсем не тому пункту назначения. В общем, попасть в Тибет немцам так и не удалось. Китай и Тибет К середине XVIII века власть над восточными и северо-восточными областями Тибета перешла в руки представителей китайской маньчжурской династии Цинь. И хотя в конце XIX века маленькой горной страной заинтересовалась Великобритания, получившая после долгих дипломатических конфликтов с Россией значительные торговые и политические привилегии, Китай отныне полагал Тибет чем-то вроде своей законной провинции. Однако сами правители Тибета думали иначе. Начиная с 1911 года, время Синхайской революции, Далай-Лама объявил о прекращении дипломатических отношений с Китаем, а спустя несколько лет провозгласил независимость Тибета. Напряженные отношения, частенько с вооруженными столкновениями на границах, продолжались вплоть до октября 1950 года, когда Народно-освободительная армия Китая вступила на территорию Тибета. Малочисленная и плохо вооруженная армия горной страны была очень быстро разбита. На сегодняшний день 80% Тибета составляют китайские эмигранты и воинские подразделения. Большая часть коренных тибетцев или бежала в сопредельные страны, или сидит в тюрьмах. Монастыри целенаправленно разрушаются, а глава тибетского буддизма Далай-Лама XIV уже много лет проживает в Индии. Правительство Китая делает все, чтобы уничтожить, в буквальном смысле слова, тибетскую культуру и религию. Но как это ни странно, лишившись родины и пристанища, тибетский буддизм наконец-то стал доступен миру. Ведь чтобы сохранить знания, чтобы передать их следующим поколениям, нужно прежде всего поведать о них миру. Сколько веков многие жаждущие просветления европейцы пытались проникнуть на Тибет, а удавалось это лишь единицам. Да и без знания тибетского языка которому монахи не стремились обучать пришельцев, и народцы не могли ознакомиться ни с одним священным текстом. Только после завоевания Китаем Тибета начали появляться переводы сакральных текстов на европейские языки. А тибетские монахи и сам Далай-лама несут свет своего учения уже не только соотечественникам, но и всем желающим, независимо от их национальной принадлежности. Увидеть Тибет и, благодаря заботам китайского правительства, и без того трудный путь для паломников и просто любителей красот Тибета в наши дни, несмотря на развитие транспортных средств и улучшение коммуникации, стал еще труднее. Мало того, что добираться до Тибета надо самолетом, хорошо, если с одной, а то бывает и с двумя-тремя пересадками – так еще оставшуюся часть пути приходится совершать или на рейсовых автобусах, или на попутных грузовиках, или пешком. Так что всем, стремящимся посетить эту удивительную страну, приходится заранее быть готовым к трудностям пути. В столице Тибета, Лхасе, расположены самые чтимые буддистские монастыри, пока еще действующие, Друпенг, Сера и Ганден, а также самый крупный храм – Джо Канг. Все паломники совершают вокруг храма ритуальный обход по часовой стрелке по специально проложенной тропе. Тот, кто хотя бы однажды прошел этим путем вместе с тысячами других паломников, не забудет его до конца своих дней. В Лхасе же расположена резиденция, ныне пустующая, Далай-Ламы, дворец Потала. Около полутора тысяч лет назад, Потала был всего лишь маленьким домиком для медитации. Сейчас это не просто дворец, это целый город, на осмотр которого может уйти не один месяц. Говорят, что даже сам Далай-Лама не знает всех уголков и комнат Поталы. Возможно, это и правда, ведь дворец столь велик, что сам по размерам равен целому городу. В Азии очень популярна легенда о священной горе Меру, центре мира на склонах которой берут начало четыре самые великие реки. Многие верующие полагают, что гора Меру – это тибетская гора Кайлас. Четыре грани горы четко указывают на четыре стороны света, а трещины на южном склоне образуют свастику – символ плодородия. Паломники, стекающиеся в Тибет со всех сторон света, совершают ритуальные обходы – коры. Вокруг наиболее почитаемых на Тибете высокогорных озер. Ямдрог Цхо, известное тем, что цвет его вод изменяется так быстро, что во время всего паломничества вы не увидите один и тот же цвет дважды. И Манасаровар, расположенный на пути к священной горе Кайлас. Сам Кайлас же почитается последователями нескольких религий. Индуисты полагают, что на ее вершине живет бог Шива, а расположенный рядом в долине озера Манасаровар создана Брамой. Последователи Бонпа абсолютно уверены, что именно с этой горы спустился к людям Тонгпа Шенраб. Буддисты считают, что на Кайласе проживает Демчок, гневное воплощение Будды Шакьямуни. Поэтому совершить кору вокруг горы – прямая обязанность каждого уважающего себя паломника. Верующие убеждены, даже если вы один раз совершите кору, вы избавитесь от всех накопившихся грехов, как в этой, так и в прошлых жизнях. Священными также являются числа 3 и 13. А тот, кто обошел Кайлас 108 раз, способен при жизни достичь нирваны. Несмотря на устрашающую высоту горы, 6714 метров, Кора вокруг Кайласа может быть совершена за один-два дня. Не забудьте только перед ее началом загадать желание. Говорят, если дух ваш чист и желание добродетельно, оно непременно сбудется. Вы слушали статью «В поисках Шамбалы». Автор Дара. Читал Олег Шубин.